Глава двадцать первая. В номере люкс, который был ему забронирован, он успел умыться и переодеться. Они спустились в ресторан и пообедали. При этом Ренат предложил обедать всем вместе. Талгат молчал, Анзор и Павел смущенно переглядывались. Они привыкли к тому, что охранники не обедают вместе со своим боссом. Это было слишком необычно. И странно. К тому же, Ренат обращался ко всем присутствующим на вы. Вечером они должны были вылетать в Париж, но в 4 часа ему ещё предстояло принять в своём номере двух братьев Глущенко. Это были двоюродные братья погибшего Владимира Аркадьевича, которые должны были приехать на встречу со своим родственником. Юрий и Степан Глущенко приехали в отель без 10 минут 4 на трёх чёрных Мерседесах. они были похожи друг на друга и совсем не похожи на своего родственника оба были бизнесменами и достаточно состоятельными людьми состояние старшего юрия оценивалось в 150 миллионов долларов состояние младшего было примерно в два раза меньше они приехали в сопровождении своих охранников если бы ренат услышал их разговор в салоне мерседеса то, возможно, не стал бы с ними вообще разговаривать. Приехал этот сукин сын, зло говорил Юрий Глущенко, сейчас будет тратить миллионы Володи. Откуда он взялся на нашу голову? спросил младший брат Степан. Я никогда не слышал про этого племеша. Мне звонили из Москвы, и я приказал им проверить, сообщил Юрий. Оказывается, эта дура Марина написала письмо, где указала, что она и Володя не были детьми дяди Аркаши, а их мама Оксана родила обоих детей от какого-то генерала. Вот шлюха, зло сказал Степан. Бедный дядя Аркадий, хорошо, что он не дожил до этого позора. Но зачем французские адвокаты верят в эту глупость? Может, Марина это нарочно написала? Она сама была дочкой какого-то военного. Может, мать нагуляла её от сержанта, а не от генерала. Но Володя родился через 10 лет. Откуда этот сержант снова мог появиться? Марина наверняка врала. Она знала, что Володя был сыном дяди Аркаши. Им даже не приходило в голову посмотреть в зеркало. Оба среднего роста, полноватые, похожие на два пивных бочонка. таким же был их отец, и примерно таким же был их дядя Аркадий. Его сын Владимир был полной противоположностью: высокий, красивый, статный. Он был почти точной копией Петра Григорьевича Полещука. Он даже с самим Ренатом чем-то был неуловимо схож, но двоюродным братьям не хотелось смотреть в зеркало. "И теперь он всё заберёт", подвёл итог Юрий. Если бы можно было всё отнять, я бы прямо здесь в отеле его пристрелил. Только мне наши адвокаты говорят, что мы всё равно ничего не получим, слишком дальние родственники. Получим, возразил Степан. Убьём гадёныша и всё получим. Не выйдет, сказал Юрий. У него ещё дочь есть. Всё ей отойдёт. А если дочку убьём, то её мать останется. Тогда нужно всех убивать, и нас сразу вычислят. Так в него же стреляли, удивился тупой младший брат. Я думал, что это ты. тише одёрнул его брат. Мои люди за ним следили, но никто из них в него не стрелял. Зачем мне это нужно? Я уже тогда выяснил, что у этого гада дочь есть, и убивать его мне ни к чему. А кто тогда стрелял? спросил Степан. Откуда я знаю? Думаешь, только мы его не любим? У Володи оставалось столько миллиардов, Может, там ещё какой племяш выискался или другой родственник, или новый наследник, мать его. Чего теперь делать? Посмотрим. Сначала нужно акции купить. У меня таких денег нет, и у тебя нет. Но если в наш банк пойдём, то, может, дадут. Нужно выкупить контрольный пакет, чтобы Гребенникову ничего не досталось. Иначе он и Гамосков сразу подсуетятся. Сейчас нам с тобой деньги найти нужно, миллионов 400 под любые проценты. Если нефть вырастет ещё на 10 долларов, мы всё покроем. Нужно войти с кем-нибудь в равную долю и выкупить акции. Правильно сказал Степан. Но кто тогда в него стрелял? Ну ладно, заладил как попугай, кто стрелял, кто стрелял, кому нужно, тот и стрелял. Жаль, что не попали. Было бы хорошо, если бы не убили, но чтобы он на всю жизнь инвалидом остался. Мы с тобой у него акции живо бы забрали. Въехав в отель, оба брата поднялись наверх. У входа в номер их ждали Толгат и его люди. Охранники братьев Глущенко остались в коридоре, и братья вошли в номер. Ренат по очереди пожал руки этим двум бочкообразным новоряшам и пригласил их к столу. Это ты, значит, его племянь? спросил Степан. А почему у тебя лицо такое, как будто ты азиат какой, казах или киргиз? Мой отец был татарином, пояснил Ренат. А мать сестрой Владимира Аркадьевича. Степан недовольно взглянул на брата и засопел. Только этого им не хватало. Татарин в их роду. Он всё ещё с трудом понимал, что Владимир Глущенко Не имел к нему никакого родственного отношения, кроме своей фамилии, и был родственником Рената Шарипова. Но Юрий Глущенко уже знал и о татарских корнях Рената, и о его родственной связи с погибшим. Поэтому он был более спокоен. Наследство оформлять будут долго, спросил старший брат. Не знаю. Я сегодня ночью лечу в Париж, буду разговаривать с адвокатами. Большое наследство, заметил Юрий Глущенко. И ты у нас теперь самый богатый среди всех. Хм, возможно, он улыбнулся. Оба собеседника выглядели немного комично, словно сошедшие с карикатур двадцатых годов буржуи. Что думаешь делать? поинтересовался старший брат. Там работать нужно, много разных предприятий, недвижимость всякая. Как думаешь, справишься? Постараюсь. Один будешь стараться или найдёшь помощников? Найду помощников. Он понимал, что именно их волнует, и терпеливо ждал, когда они заговорят о самом важном. И наконец Степан не выдержал. Мы тебе можем помочь как родственники, вставил он. Юрий посмотрел на брата, но решил, что так лучше. Пусть выговорится. В конце концов, Перед ними сидел не матёрый олигарх, а обычный молодой человек, ещё плохо разбиравшийся в этих вопросах. Мы всегда Володи помогали, продолжал Степан Глущенко. Он знал, что может на нас положиться. Он всё отсюда начинал с Киева, и ты должен сюда переехать. Ты ведь в Киеве родился, верно? Да, конечно. Вот видишь, а то москви все деньги себе переведут, особенно гамосков и гребенник. Ты этих стервятников не слушай, они тебе такого наплетут. Не буду. А разве гребенник тоже москаль? Степан засопел, поняв, что допустил ошибку. Посмотрел на старшего брата, который всегда выручал его в подобных ситуациях. Он не москаль, согласился вступивший в разговор Юрий, но для нас он такой же москаль, как и гамосков, потому что работает на них. А для нас важно, чтобы твоё дело в Киеве было главным. Посмотрим. Он не собирался ничего обещать этим двум толстикам. Вот, например, акции этой компании, где у Володи контрольный пакет был, наконец выдавил Степан. Если хочешь, мы тебе деньги заплатим и пакет выкупим, будешь всю жизнь королём ходить, а мы работать будем вместо меня, усмехнулся Ренат. Нет, спасибо. Я пока ничего продавать не буду. Я лучше немного подожду. Значит, вы считаете, что я не должен доверять гребеннику и гамоскову? Не должен, твёрдо сказал Юрий Глущенко. Они люди ненадёжные. Ты ещё не знаешь, кто в тебя стрелял, и не узнаешь. Но заказчик у каждого киллера бывает, и заказчик богатый. Нам с тобой делить нечего. Мы как одна родня, мы тебя всегда родным считать будем. А они твои компаньоны, люди ненадёжные. Ты слышал про Виктора Шелагинова? Тоже их компаньоном был, и его убрали. Степан изумлённо посмотрел на старшего брата. Все в Киеве знали, что за убийством Шелагина стоял сам Владимир Глущенко. Но сейчас Юрий ловко повернул ситуацию против компаньонов их двоюродного брата. Ему понравился этот трюк, и он довольно засопел. Ренат заметил несколько удивлённый взгляд младшего брата и понял, чем он вызван. "Я буду осторожен", пообещал Ренат, с трудом сдерживая смех. Когда они уже уходили, он вдруг спросил у них: "Вы знаете, что Владимир Аркадьевич продал свою транспортную компанию во Львове?" "Конечно, знаем", удивился младший брат, взглянув на старшего. "Он нам её и продал". — Да, — кивнул явно недовольный старший. — Мы ее купили. А почему ты спрашиваешь? — Французы не смогли узнать, кому он ее продал и куда ушли деньги. Оба брата рассмеялись. Смех у них был какой-то комковатый, словно комочки звуков выходили из их глоток по частям. — И не узнают, — убежденно сказал Степан. — Почему? — поинтересовался Ренат. Валодя мастер был на такие штуки он мог деньги так спрятать в разных банках что ни один следователь в жизни бы их не нашёл он у нас специалист ещё старой школы а куда вы переводили деньги спросил ренат братья посмотрели друг на друга словно спрашивая стоит ли им об этом говорить не помню сказал старший глядя в глаза младшему не помню как эхо повторил младший Ничего, заметил Ренат. Мы легко установим всё по вашим платёжным документам. Теперь, когда мы знаем, кто именно купил эту компанию, я думаю, найти, куда ушли деньги, не трудно. Старший брат недовольно фыркнул, младший виновато вздохнул. И ещё один вопрос, вспомнил Ренат. Вам не попадались такие фамилии, как Давидович или Фоменко? Какой Фоменко? спросил старший брат. Не знаю. Он хочет купить дом вашего погибшего брата в Лондоне. Смотря какой. Я некоторых знаю. А, Давидович. Он живёт в Израиле. Так это Эдик Давидович, вспомнил младший брат. Старший метнул в него тяжёлый взгляд. Слышали про такого? осторожно сказал он. Давидович крупный бизнесмен, раньше с Володей работал, а потом уехал в Израиль. Что с ним и чем занимается, не знаем. Они оба попрощались и пошли к выходу. Уже в салоне автомобиля, когда они отъезжали от отеля, Юрий гневно заметил младшему брату: "Болтать много не нужно. Когда спрашивают, ты не отвечай, говори, что ещё подумать тебе нужно". "Что я такое говорил?" "Ничего. Этот парень хитрый жук". Как настоящий следователь, хотя он журналист, их вопросы задавать учёт. Нужно с ним осторожнее быть, а заодно все документы спрятать насчёт нашей покупки. Уже сегодня начнём. Нужно пожар устроить в Львове. Зачем, удивился Степан? В Володи уже нет, а все деньги мы ему тогда выплатили. У нас всё законно. Только никому больше не говори. Мы купили за 5, а на самом деле дали 40. Французы приедут, начнут копать и всё найдут. Тогда и наши спросят, почему налоги не платили, куда деньги перевели. У нас стоимость этой конторы оценена в 10, а сейчас стоит все 50. Вот тебя и заставят платить по полной за все 50, понимать нужно. Умный ты, уважительно сказал младший. Ренат, оставшись один, позвал Иосифа Борисовича, сидевшего в соседней комнате и прослушавшего весь разговор. Что вы думаете, спросил он адвоката. Они вас убивать не станут, сказал плавник. Знают, что это им не нужно, но ножку всегда подставят. И насчёт этих акций вовремя подсуетятся. А про Львовскую транспортную компанию вы напрасно им сказали. «Они сейчас все документы уничтожат, и мы концов не найдем. И в результате вы сегодня потеряли свои 40 миллионов долларов, которые мы никогда не сможем отыскать». «Вера в человечество стоит дороже», — загадочно произнес Ренат. «При чем тут ваша вера?» «Мне нужно было понять, насколько можно доверять этим толстякам. Поняли?» «Да, им нельзя доверять вообще». И самое интересное насчёт Давидовича. Почему он хочет купить дом своего знакомого после смерти? Друзья обычно так не поступают. Ах, молодой человек, вздохнул Иосиф Борисович. Вы всё ещё не можете привыкнуть к элементарному базисному правилу этих бизнесменов. Здесь не бывает друзей или приятелей. Здесь всегда только личные интересы. Как это у Маркса, помните? Во имя прибыли в 500% нет такого преступления, на какое не пошёл бы капитал. Я иногда думаю, что этот человек был прав. Или вы считаете, что я просто поддерживаю его как еврей еврея? Нет, рассмеялся Ренат. В случае с Карлом Марксом я вам верю безусловно, но нам всё равно следует поинтересоваться, почему Довидович так хочет приобрести дом своего бывшего друга. В этот момент зазвонил его сотовый телефон. Он достал аппарат и ответил. Это была Надежда Анатольевна. "Давидович был компаньоном вашего дяди", сообщила она. "И он хочет купить его дом после смерти. Почему? Не знаю, но он прислал своего представителя и готов купить дом ничего не меняя". "Понимаю. Спасибо вам, Надежда Анатольевна. Вы мне очень помогли". Он не успел убрать аппарат, как тот снова зазвонил. Это был Гима. "Ты когда будешь в Париже?" радостно прикричал Сизов. "Сегодня ночью", ответил Ренард. "А что случилось?" "Мне предлагают командировку в Париж, сделать с тобой эксклюзивное интервью и снять твою виллу в Антибе. Пустишь меня к себе?" обязательно пообещал Ренард, не предполагая, чем закончится его поездка во Францию. Он не мог представить себе такого финала даже в самых фантастических снах.